Лонный город. Их в капсуле было трое. Евгений нес вахту на корабле. В рабочем ранце Сергея лежал генератор саркофага. А Элори не стали говорить, чтобы она не удалялась далеко от Сергея. Трудно объяснить причину, если бы она вдруг спросила. Решили, что и так никто не будет друг от друга далеко расходиться. Капсула медленно кружила над бывшим лонным городом ученых. Когда-то здесь кипели страсти, семинары сменялись симпозиумами, Жизнь бурлила, выдавая поток научных открытий и изобретений. А теперь они видели под собой сплошные развалины. Их внимание привлек мощный комплекс солнечных батарей, находящихся, на первый взгляд, в неплохом состоянии. А электричество — это уже хорошо. Экипаж, недолго посовещавшись, принял решение начать осмотр с них. «Сесть только негде», — заметил Сергей, пролетая на плато из пластин. «Не на них же!» — Что поделаешь? Садись на космодром. Много ли нам надо места? — посоветовал Сазонов. — Наверняка найдется что-нибудь ровное среди кратеров. — Женька, что скажешь? — наклонился Сергей к микрофону. — Уже я смотрю, раздался в динамике голос Леднева. — Где бы вас посадить поближе к городским шлюзам? — задумчиво пробормотал он. — О, есть! Если зайдешь на сто пятьдесят градусов, запросто вклинишься между серией воронок и встанешь как раз возле здоровенного пролома в переходном тоннеле. А там для вас почти прямая дорога к воротам. — Хорошо, — согласился Сергей. — Так и сделаем. Контролируй. Осторожно приземлившись, они некоторое время молча разглядывали полуразрушенные сооружения. Вблизи это выглядело еще мрачнее. Сазонов мельком глянул на карту, составленную со слов и воспоминаний Элоры. — Солнечные батареи ориентировочно у нас в той стороне, — махнул он рукой. — Значит, оранжерей там, а лаборатория времени там. Будем держаться этого направления. «Женька!» — сказал Сергей в микрофон. «Входим в пролом!» «Вижу вас!» — раздался голос Леднева. «Давайте!» Галантный Сазонов подал руку девушке, помогая выйти из капсулы. Ломная пыль хоть и покрывала прозрачный купол тонким слоем, но, тем не менее, свет не пропускала, и в переходном тоннеле было темно. Сергей включил фонарь. Тоннель быстро привел к входному шлюзу в город. Дверь, правда, была открыта, и надеяться на наличие кислорода не приходилось внутри лунного города, был еще неприветливее, чем снаружи. Сильно угнетал вид заброшенности и какой-то тяжелой катастрофы. Повсюду в переходах и закутках были разбросаны какие-то вещи, среди которых особенно в глаза бросались только детские игрушки. «Элора, вы были здесь?» — поинтересовался командир. «Да», — тихо ответила она. Они шли по нулевому уровню городка, расположенному на самой поверхности. Молчали, старательно обходя разбросанные предметы и Прикасаться к ним было почему-то кощунственно. «Куда теперь?» — тихо спросил шедший впереди Сергей, останавливаясь на многочисленной развилке. «Элора, ведите!» — сказал Сазонов. «Серж, пропусти девушку!» Кузнецов осторожно постранился, придержав Элору под локоть. Проход был узковат, да еще перегороженный каким-то хламом. Девушка вышла вперед, подумала немного, повернула направо. «Женька, карту не забываешь рисовать!» — поинтересовался Сергей. «Не волнуйся, все нормально!» Раздался совершенно небодрый голос Леднева. Наверное, виденные им на экране картины подействовали на него не лучшим образом. К тому же детские игрушки наверняка снова напомнили ему о собственных детях и жене. «Почаще его тряси!» — кивнул одобряющий Сазонов. «А то он там загнется в одиночестве!» «Честно говоря, сам бы завыл!» — поежился Сергей. «Что поделаешь!» — вздохнул Сазонов. «Вполне возможно, это еще не самое страшное, что нам предстоит увидеть». «Элора, вы нас извините, если что не так», — добавил он. Девушка промолчала. Кузнецов посмотрел ей в спину. «Ей-то поди труднее всех», — подумал он с горечью. «Наверняка у нее связаны с этим местом какие-то воспоминания. Возможно, она уже видела эти предметы, что валяются сейчас под ногами, только в более жизнерадостной обстановке». «Через сто метров оранжерея», — произнесла вдруг Элора бесцветным голосом. «Одна из наших надежд», — тихо заметил командир. А Сергей внутренне весь подобрался. Камистру против стакана, что дверь повреждена, и воздуха там нет, мрачно заметил Леднев в динамике. Что-то в его интонациях насторожило Сазонова. «Женька, ты там что, глушишь?» — удивлённо спросил он. «Да так, самую малость!» — промямливал Евгений. «Для снятия стресса!» «Понимаю, конечно, но всё-таки заканчивай, мало ли что!» «Хорошо», — покорно согласился Женька. Дверь оказалась цела, но рядом было столько крупных и мелких отверстий, что сомневаться в том, какая картина предстанет перед ними, не приходилось. «Что ж», — бодро заметил Сазонов, аккуратно протискиваясь в пролом, — «еще не вечер. Я надеюсь, оранжерей была перегорожена переборками?» «Да», — подтвердила Лора, — «но, боюсь, так будет везде». Сергей пролез за командиром, подал руку девушке. «Мы будем падать духом», — сказал Сазонов. «Тут хоть бы и на несколько дней» а пока займемся батареями. Будет электричество, будет и воздух. А там, глядишь, и какие-нибудь семена, споры растений. — Да, — мрачно подхватил Кузнецов. — Вернемся на корабль, перечитаю таинственный остров Жюльверна. Сазонов впереди осторожно отодвинул в сторону завал из остатков шкафов и стеллажей, расчищая проход. — Ну вот электростанция, — облегченно сказал Сергей, выглянув в отверстие. Они снова были на поверхности, а над головой среди огромной россыпи ярких звезд Мрачно висел кроваво-красный диск земли. На удивление свежий вид, озадаченно проговорил Сазонов, поглаживая гладкую поверхность крайнего фрагмента солнечной батареи. Ни одного метеоритного повреждения. «Теория вероятности это вполне допускает», — заметил Сергей, присаживаясь на край ближайшей пластины. «Ну, хоть какой-то источник энергии, уже плюс». Вдруг он подскочил, как ужаленный. «Дмитриич, она пошевелилась!» «Ну и что?» — пожал Сазонов плечами. — Вполне естественно. Масса у тебя вон какая. — Да нет! — решительно покачал головой Сергей, приходя в себя и уже по деловому осматривая состояние шарнирных механизмов. — Она меня подняла! — он посмотрел вверх. — Все правильно. Они ловят солнце. — Ты думаешь? — задумчиво спросил Сазонов. — Уверен! — кивнул Сергей. — Железяка она и в Африке железяка. Крутится по одной программе. — Тогда, сам понимаешь, «Должна действовать система регенерации всякие там восстановительно-ремонтные службы». И Лора не участвовала в разговоре. Сидела себе тихо в сторонке, наверное, даже не прислушиваясь к ним. «Судя по состоянию плит, так оно и есть», — кивнул Кузнецов. Сазонов подумал немного. «Ну что ж», — сказал он, высыпав содержимое своей сумки на плиту. «Безобразничать, конечно, не будем. Некрасиво как-то». «Это идея», — поддержал его Сергей. «Правда, нехватка тока будет мизерной. Вряд ли автоматы настолько точны». «Камни и накидаем. Не зря же они навалены вокруг такими ровными кучками». Где-то на двадцатой заваленной камнями пластине из-за спины Сергея вдруг бесшумно выскочил, неизвестно откуда взявшийся небольшой по размеру автомат, задержавшись возле них на секунду, быстро выдвинул из своего чрева щетки, решительно смахнул с таким старанием наваленный ими мусор и лихо продвинулся по рельсам дальше, к следующей пластине. И Лора, не шевелясь, завороженно смотрела на него, держа в руке теперь уже ненужные камни, и не замечая, что стоит на его пути. Сергей, легко подхватив девушку, силы тяжести все-таки меньше, чем на земле, и не дал загадочному агрегату продемонстрировать, знаком ли он с человекообразными особами или нет. Действия автомата были точны и быстры, всю работу он проделал за считанные секунды. Но, несмотря на это и на всеобщий столбняк, Сазонов успел такие налепить ему на металлический бок маленький передатчик на вакуумной присоске. Сделав свою работу, автомат, набрав дикую скорость, мгновенно скрылся в ближайшем туннеле. «Быстрей за ним!» — скомандовал Сазонов, и сам первым понёсся большими прыжками. Гонка по коридорам была недолгой. Несколько поворотов, залы с наваленным хламом, сам агрегат нёсся по рельсам под потолком. Всё уже и уже сжимающийся ход, и вот, наконец, тупик. Узкое отверстие, куда человек не пролезет. К тому же там в глубине виднелся ещё и наглухо закрытый люк. «Уже немало», — устало проговорил Сергей, присаживаясь возле отверстия и поднимая с пола сорванный передатчик. «Все они одиноки. Будет с кем в картишке перекинуться». И Лора как-то странно взглянула на него, не понимая, шутит он или говорит серьезно. Задумчивый Сазонов почесал шлем в районе затылка. «У меня такое ощущение, что по дороге я что-то видел неправильное». «Что ж, пойдем посмотрим», — пожал плечами Сергей. «Здесь пути-то двести метров». Сазонов старательно шел по своим следам, аккуратно разгребая мусор. Сергей и Лора шли чуть поодаль, просто посматривая по сторонам. «Не понимаю», — пробормотал про себя командир. «Что это такое было? Ведь мелькнула же какая-то мысль, и, помню, еще поразила меня. А с этими черепашками...» Он замер на полусловии, разглядывая что-то под ногами. «Серж», — позвал он, — «глянь». Из-под кучи мусора откуда-то снизу, сквозь мутное полуоплавленное стекло пробивался неяркий свет. — Ни черта, конечно, не видно, — сказал вставая Сергей, — хотя общий фон зелено-коричневый. — Думаешь, растения? — Сергей пожал плечами. — Сходим, увидим. Элора обратился Сазонов к девушке. — Что тут было? — Здесь наверху, насколько мне помнится, находились оранжереи, — тихо ответила подавленная всем увиденным Элора. — А там внизу ее технические службы. — А каким образом можно туда спуститься? — «Обычно ходили по лестнице через обыкновенную дверь, но если там есть воздух, значит, этим путем пройти нельзя. Либо он сильно завален, либо мы его выпустим, расчищая завал». Сазонов кивнул, соглашаясь. «Здесь неподалеку должен быть аварийный переходной шлюз, хотя вполне возможно, что и он не работает». Они повернули за угол и уперлись в большую шлюзовую дверь, изъеденную мелкими трещинами. Она была слегка приоткрыта. Сергей налег на нее плечом, но дверь удивительно легко распахнулась. Вторая дверь шлюзовой камеры, та, что вела непосредственно в технические службы оранжереи, была наглухо закрыта. «Радоваться пока рано», — скептически заметил Сергей. «Повреждения могли быть и с другой стороны конструкции». «Элора, вы случайно не знаете, как пользоваться этим механизмом?» — просил Сазонов. «Здесь я ни разу не была, но, наверное, так же, как и всеми, нерешительно пожала на плечами». Кузнецов, опережая движение девушки, закрыл за ними дверь, заперев шлюз изнутри. Они остались в небольшом замкнутом пространстве. Элора неуверенно повернула какую-то ручку, где-то внутри что-то щелкнуло. Дверь якобы закрылась герметически. Теперь, по идее, надо запустить воздух в камеру, и можно открывать дверь в оранжерею. Элора, ни капельки не суетясь, по-деловому спокойная, подошла ко второй двери. Покопалась в каких-то внутренностях, снова щелчок. На этот раз сопровождаемый характерным свистом шел воздух. «Вот тебе раз!» Поразился Сазонов, почему-то никак этого не ожидавший. Сергей поднес к форсунке руку с браслетом, посмотрел на встроенный в скафандр декадр. «Пока все в норме. Кислород, азот. Никаких вредных примесей», — заметил он. «Запах будет только не очень», — потом добавил с сомнением. «Уж больно все гладко». «Бывает», — легкомысленно пожал плечами капитан. А Элора ничего не ответила.